Существует немало свидетельств того, что промышленные рабочие Петрограда, даже голосуя за большевистский список, думали, что учредительное собрание приступит к работе и создаст новую политическую и социальную систему для страны. Это подтверждают их подписи под разнообразными петициями Союза защиты учредительного собрания. Недовольство правды по поводу поддержки его рабочими Иступленные призывы в фермершку с угрозами, адресованные им большевиками, в день созыва собраний И все же, столкнувшись с непоколебимым намерением разогнать это собрание, подкрепленным готовностью открыть огонь, рабочие сдались. Не потому ли это случилось, что предавшая их интеллигенция призывала не оказывать сопротивление Если это так, то роль интеллигенции в революционном свержении царизма — Становится поистине выдающийся ведь без ее понуканий русский рабочий никогда не выставил бы против правительства. Что же касается крестьян, то происходившее в больших городах их не занимало вовсе. Агитаторы эсеры велели им голосовать, они не голосовали. Что им за дело, если одна компания бездельников сменит власть и другую, и интересы крестьян не выходили за пределы их собственной волости? Что же до социалистической интеллигенции, которая, одержав крупную победу на выборах, могла начать действовать, чувствуя поддержку всей страны, ее обрек на поражение отказ от применения силы при любых обстоятельствах? Троцкий позже издевался над интеллигентными социалистами, утверждая, что они пришли в Таврический дворец со свечами на случай, если большевики отключат свет из с бутербродами на случай, если их лишат продовольствия. Но оружие они с собой не взяли. Накануне открытия учредительного собрания эсэр Петерим Сорокин, впоследствии профессор социологии Гарвардского университета, допуская возможность разгона его силы, предсказывал, если первое заседание будет с пулеметами, обратимся об этом с воззванием к стране и отдадим себя под защиту всего народа. Но даже и на это у них не хватило духу. Когда уже после разгона учредительного собрания к депутатам-социалистам обратились солдаты с предложением восстановить его в правах при помощи оружия, перепуганные интеллигенты умоляли их не делать этого. Царь Ители заявил, что уж лучше учредительному собранию тихо скончаться, чем начаться гражданской войне. Кто бы пошел за такими людьми? Они без конца рассуждали о революции и демократии, но ничем, кроме слов, защищать свои идеалы не стали бы. Эту противоречивость, эту инертность под видом подчинения силам истории, это нежелание бороться и побеждать, объяснить так просто. Возможно, отгадку следует искать в области психологии, в традиционных свойствах старой русской интеллигенции, так хорошо обрисованных Чеховым в ее боязни успеха и вере в то, что бездеятельность — высшая добродетель, а поражение окружено орелом святости. Капитуляция 5 января стала началом заката социалистической интеллигенции. Неумение защитить учредительные собрания знаменовало собой глубочайший кризис русской демократии, писал человек, пытавшийся организовать вооруженные сопротивления и потерпевший неудачу. Это был поворотный пункт. После 5 января для прежней идеалистически настроенной российской интеллигенции не стало места в истории республики. В русской истории ей принадлежало только прошлое. Большевики, в отличие от своих противников, извлекли из этих событий важный урок. Они поняли, что пока они держат власть, им не следует опасаться организованного вооруженного сопротивления. Их противники, пользовавшиеся поддержкой по меньшей мере трех четвертей населения страны, были разобщены не имели руководства, а главное, не желали воевать. Опыт этот научил большевиков немедленно прибегать к силе, всякий раз, когда они встречали сопротивление, и решать проблемы, физически уничтожая тех, кто их создавал. Оружие стало главным средством политического убеждения. Беспредельная жестокость, с какой они управляли Россией, в большой степени объясняется уверенностью в полной безнаказанности которые не обрели 5 января. А прибегать к жестокости им приходилось все чаще и чаще, ибо спустя лишь несколько месяцев, после того большевики пришли к власти, прежние сторонники стали отворачиваться от них. Если бы они делали ставку на поддержку народа, их ожидал бы судьба временного правительства. Промышленные рабочие, которые осенью вместе с солдатами Петроградского гарнизона были их надежным оплотом, очень скоро стали испытывать разочарование. Переменно это объяснялось рядом причин, но главной из них оставалось ухудшение ситуации с продовольствием. Полностью запретив частную торговлю зерном и хлебом. Правительство платило при этом крестьянину такие смехотворно низкие цены, что он либо утаивал и копил зерно, либо сбывал его на черном рынке. У правительства хватало продовольствия только на то, чтобы обеспечить городское население абсолютным минимумом. Зимой 1917-1918 годов хлебный пакет в Петрограде составлял от 120 до 180 граммов в день. В то же время на чёрном рынке фунт хлеба стоил 35 5 рублей, что было не по карману простому человеку. Кроме того, началась массовая безработица в промышленности, вызванная главным образом недостатком топлива. В мае 1918 года лишь 12-13% петроградских рабочих сохранили свои рабочие места. Спасаясь от голода и холода, горожане тысячами уезжали в деревню у них обычно оставалась какая-нибудь родня, где было меньше проблем с продовольствием и отоплением. В результате, к апрелю 1918 года, численность рабочих в Петрограде снизилась на 57% по сравнению с тем, что было накануне февральской революции. Те же, кто оставался, страдали от голода, холода и отсутствия средств к существованию, бурлили от недовольства. Им не нравилась экономическая политика большевиков, которая привела к такому положению. Они возмущались разгоном учредительного собрания, подписанием унизительного договора с Четверным Союзом, произошло в марте 1918 года, без церемонностью большевистских комиссаров и безобразной коррупции чиновников на всех уровнях, кроме, может быть, самого высшего. Таким образом, события принимали для большевиков угрожающий оборот. Тем более, что от армии, на которую они полагались прежде, с наступлением весны почти ничего не осталось. Те солдаты, что не разошлись по домам, собирались в мародерские банды, терроризировали население, а порой нападали на представителей советской власти. Все больше разочаровываясь в новой власти чувствуя, что руководимые большевиками структуры не могут их защитить. Петроградские рабочие попытались создать новую организацию, независимо от большевиков и тех органов, которые находились под их контролем, Советов, Профсоюзов, Фабричных Комитетов. 5-18 января 1918 года, в день открытия учредительного собрания, полномочные представители петроградских заводов и фабрик Встретили, чтобы обсудить создавшиеся положение Некоторые из выступавших говорили о перемене в настроениях рабочих. В феврале эти уполномоченные собирались уже регулярно. По существующим неполным данным, одна такая встреча прошла в марте, четыре — в апреле, три — в мае и три — в июне. На мартовской встрече, протоколы которой сохранились, присутствовали представители 56 предприятий. Здесь в полный голос звучали антибольшевистские выступления. Собравшиеся осудили правительство, которое, взяв власть от имени рабочих крестьян, правит самодержавно и отказывается проводить новые выборы в Советы. Они призвали не подписывать Брест-Литовский договор, распустить совнарком и немедленно вновь созвать учредительные собрания. 31 марта По приказу большевиков чекисты провели обыск в помещении бюро рабочих, уполномоченных и конфисковали всю найденную там документацию. От более серьезных мер они пока воздержались, опасаясь, по-видимому, спровоцировать рабочие волнения. Понимая, что городские и рабочие настроены против них, большевики все откладывали, выборы в советы. Когда же некоторые независимые советы все-таки провели перевыборы, В результате в которых большевики остались в меньшинстве, такие советы просто разогнали силы. Невозможность опереться на советы усугубляла недовольство рабочих. К началу мая многие из них пришли к заключению, что необходимо самим отстаивать свои интересы. 8 мая на Путиловском и Абуковском заводах прошли большие рабочие митинги. На них обсуждались два насущных вопроса – это продовольствие и политика. На Путиловском заводе, где собралось более десяти тысяч человек, ораторы осудили политику правительства. Большевистские выступления были встречены враждебно, а предложенные в них резолюции не прошли. Рабочие настаивали на безотложном и решительном объединении всех социалистических и демократических сил. Они требовали отменить запрет на свободную торговлю хлебом, назначить новые выборы в учредительное собрание и Петроградский совет при тайном голосовании. Примерно такие же резолюции были почти единогласно приняты и на Буховском заводе. На следующий день в Колпино, промышленном городке к югу от Петрограда, случилось происшествие, которое подлило масло в огонь. Колпина особенно плохо снабжалась продовольствием, и поскольку из 10000 трудоспособных жителей, работами лишь 300 человек, у большинства семей не было средств покупать продукты на черном рынке. Очередная задержка с поставкой продовольствия заставила женщин призвать жителей города выйти на демонстрацию протеста. Местный большевистский комиссар, потеряв голову, приказал войскам открыть по демонстрантам огонь поднявшейся паники, создалось впечатление, что было множество жертв, хотя, как выяснилось впоследствии, убит только один человек и шесть ранены. По тем временам случай этот не был изрядован выходящим, но петроградским рабочим достаточно было малейшего повода, чтобы дать выход накопившемуся недовольству. Узнав от посланцев из Колпина об этом происшествии, Крупнейшие петроградские заводы остановили работу. Обуховцы приняли резолюцию, осуждающую правительство, и потребовали положить конец комиссародержавию. До Путиловский завод лично прибыл Зиновьев, хозяин Петрограда. Правительство в марте переехало в Москву. «Я слышал», — заявил он, — «вот ты здесь принимались резолюции, что советская власть ведет неверную политику. Но ведь советскую власть в любой момент можно сменить». В ответ раздались возгласы негодования и крики «Ложь!». Путиловец Измайлов обвинил большевиков в том, что, выступая от имени российского пролетариата, коммунисты в то же время унижают его в глазах всего цивилизованного мира. Собрание рабочих на заводе «Арсенал» приняло полутора тысячами голосов против двух, при одиннадцати воздержавшихся резолюцию, требующую созыва учредительного собрания. Большевики все это время благоразумно держались в тени. Но чтобы помешать распространению взрывоопасных резолюций, они закрыли временно или навсегда несколько оппозиционных газет, в том числе четыре московские. Орган партии кадетов «Наш Век», подробно освещавший эти события, не входил с 10 мая по 16 июня. Поскольку в начале июля большевики планировали созвать пятый съезд советов, Четвертый собирался в марте, чтобы ратифицировать мирный договор с Германией. Надо было проводить предвыборы советов на местах. В мае и июне они состоялись. Их результаты превзошли самые мрачные ожидания большевиков. Если бы для них что-нибудь значило воля рабочего класса, они же бы тут же отказались от власти. В одном городе за другим большевистских кандидатов побеждали кандидаты от меньшевиков и эсеров. Во всех губернских городах Европейской России, где состоялись выборы и результаты их стали известны, большинство в городских советах получили меньшевики и эсеры. На выборах в Московский совет большевики смогли добиться формального большинства только путем манипуляций с избирательным правом и избирательной процедурой. По прогнозам наблюдателей, И на выборах в Петроградский совет большевики должны были оказаться в меньшинстве, а Зиновьев лишится поста председателя совета. По-видимому, большевики разделяли эту пессимистическую оценку, так откладывали выборы до последнего момента, до самого конца июня. Ошеломляющие результаты выборов свидетельствовали не столько о поддержке гражданами меньшевиков и эсеров, сколько об их недоверии большевикам. Единственное, что они могли сделать, стремясь остранить правящую партию от власти, это голосовать за социалистов, поскольку другим партиям не было позволено выставлять своих кандидатов на выборах. Трудно сказать, какими были бы результаты голосования, если бы в избирательных бюллетенях был представлен полный спектр политических партий. Перед большевиками теперь открывалась возможность применить на практике принцип отзыва которые Ленин незадолго до этого определил как основное принципиальное положение истинного демократизма. То есть им надлежало бы отозвать своих депутатов и заменить их меньшевиками и эсерами. Однако они предпочли действовать через мандатные комиссии, манипулировать результатами, чтобы объявить выборы недействительными. Чтобы отвлечь рабочих, власти обратились к испытанному методу разжиганию классовой ненависти. На сей раз объектом ее должна была стать сельская буржуазия. 20 мая вышел декрет совнаркома о создании продовольственных отрядов рабочих, которым надлежало отправляться в деревню и с оружием в руках изымать у кулаков продукты питания. С помощью этой меры подробнее мы остановимся ранее в главе восьмой. Власти надеялись отвлечь от себя гнев рабочих, вызванный нехваткой продовольствия, и перенести его на крестьян. Помимо того, они рассчитывали укрепить таким образом позиции на селе, где самые популярные партии все еще были эсеры. Рабочие Петрограды не позволили заманить себя в эту ловушку. 24 мая собрание их полномочных представителей отвергло идею организации продовольственных отрядов на том основании, что такая практика углубит пропасть между рабочими и крестьянами. Некоторые ораторы требовали, чтобы те, кто вступит в эти отряды, были изгнаны из рядов пролетариатов. 28 мая возбуждение в рабочей среде Петрограда достигло еще большего накала. Путиловцы требовали отмены государственной монополии на торговлю хлебом, гарантии свободы слова право на создание независимых профсоюзов и новых выборов в Советы. Митинги протеста, на которые были приняты аналогичные резолюции, состоялись в Москве и во многих провинциальных городах, в том числе в Туле, Нижнем, Новгороде, Орле, Твери. Чтобы унять разбушевавшуюся стихию, Зиновьев решил пойти на экономические уступки. По всей видимости, он добился от Москвы дополнительных поставок продовольствия, так как 30 мая было объявлено об увеличении ежедневного хлебного пайка до 240 граммов. Жест этот, однако, не достиг цели. 1 июня совещание рабочих уполномоченных приняло резолюцию, призывающую к общегородской политической стачке. Заслушав доклад представителей фабрик и заводов, Петрограда о настроениях и требованиях рабочих масс, собрание уполномоченных с удовлетворением устанавливает, что отход рабочих масс от власти, ложный, минующий себя рабочий, все усиливается. Собрание уполномоченных приветствует готовность рабочих последовать призыву собрания уполномоченных к политической стачке. В уполномоченных призывает рабочих Петрограда усиленно подготовлять рабочую массу к политической стачке против современного режима, который именем рабочего класса расстреливает его, бросает в тюрьмы, душит свободу слова, печати, союзов, стачек, задушил народные представительства Эта стачка будет иметь своими лозунгами переход власти к учредительному собранию, Восстановление органов местного самоуправления, борьбу за единство и независимость Российской Республики. Это было как раз то, чего ждали меньшевики. Рабочие, разочаровавшись в большевиках, повели борьбу за демократию. Первоначально меньшевики не оказывали поддержки движению уполномоченных, так как его руководители, с подозрением относившиеся к политикам, стремились быть независимыми от политических партий но к апрелю они уже оценили это движение и стали исподвали ему сочувствовать. А 16 мая меньшевистский центральный комитет выступил с предложением созвать Всероссийскую конференцию и рабочих представителей к меньшевикам примкнули СССР. Если бы ситуация была зеркальной, у власти стояли бы социалисты, а большевики находились в оппозиции, Последние, несомненно, попытались бы сыграть на недовольстве рабочих и любой ценой свергнуть правительство. Но меньшевики их союзники-социалисты не позволяли себе действовать таким образом. Они не принимали диктатуру большевиков, но в то же время испытывали по отношению к ней что-то вроде признательности. Меньшевистская «Новая жизнь», щедро публиковавшая критику в адрес режима, вместе с тем давала понять своим читателям, что они — ровно заинтересованы в выживании большевизма. Вот что писала газета на следующий день после захвата власти большевиками. Необходимо считаться прежде всего с тем трагическим фактом, что всякая насильственная ликвидация большевистского переворота неизбежно явится вместе с тем ликвидацией всех завоеваний русской революции. А после того, как большевики разогнали учредительное собрание, меньшевистский орган подавал все ту же мысль в следующей форме. Мы не принадлежали и не принадлежим к числу поклонников большевистского режима и всегда предсказывали ему и внешнее, и внутреннее банкротство. Но мы не забывали и не забываем ни на минуту, что с большевистским движением тесно связаны судьбы нашей революции. Большевистское движение — это искаженные, выродившиеся революционные стремления широких народных масс. Такая установка не только парализовала волю меньшевиков к действию, но фактически превращала их в союзников большевиков. Вместо чтобы воспользоваться зревшим в народе недовольством, они помогали его гасить. Справедливости ради надо отметить, что некоторые старые меньшевики — среди которых были основатели российской социал-демократии, Плеханов, Акселерот, Потресов и Вера Засулич не разделяли такой позиции. Так Акселерот писал в августе 1918 года, что большевистский режим выродился в гнусную контрреволюцию. Тем не менее он и его женевские товарищи также выступали против активного сопротивления Ленину на том основании, что это поможет старым реакционным элементам вернуться к власти. Когда 3 июня вновь состоялось совещание рабочих-уполномоченных, интеллектуалы из меньшевиков и эсэров выступили против идеи политической стачки, объяснив в очередной раз, что она сыграет на руку классовому врагу. Они убедили рабочих представителей отказаться от принятого решения и не объявлять продолжение забастовки, а послать в Москву делегатов для изучения возможностей создания там аналогичной организации. 7 июня делегат из Петрограда выступил на собрании представителей московских заводов и фабрик. Он заявил, что политика большевистского правительства является антирабочей и контрреволюционной. Таких речей россии не слышала с октября. ЧК была всерьез озабочена поворотом дела, поскольку Москва стала теперь столицей, и волнения здесь могли оказаться куда более опасными, чем в Красном Петрограде. Чекисты схватили петроградского делегата, как только он закончил говорить, но были вынуждены сразу его отпустить, уступив требованию собраний. Однако выяснилось, что московский рабочий класс, хоть и отнёсся сочувственно к призывам петроградских товарищей, оказался всё же не готов создать собственный совет рабочих уполномоченных полномочных. Вероятно... Это объясняется тем, что рабочие Москвы и Подмосковья были в общей своей массе менее квалифицированными и не имели того опыта профсоюзной деятельности, который был у рабочих Петрограда. Раскол между рабочими и советами, начавшийся в Петрограде, стал распространяться по всей стране. Во многих городах Вскоре среди них оказалась и Москва, где выборы в местные советы были запрещены или результаты выборов объявлены недействительными, создавались рабочие советы, рабочие конференции или собрания рабочих представителей, свободные от контроля властей и не связанные ни с какими политическими партиями. Эта нарастающая волна недовольства заставила большевиков перейти в конце концов в наступление. 13 июня в Москве они арестовали 56 человек, связанных с движением полномочных представителей. Почти все из них, за исключением или семи, были рабочими. 16 июня власти объявили, что через две недели начнет работу пятый съезд советов, и в связи с этим всем местным советам надлежит вновь провести перевыборы. Поскольку эти новые выборы неизбежно должны были опять принести победу меньшевикам и эсерам и поставить правительство на съезде в положение побежденного меньшинства, Москва решила вывести своих соперников из игры и распорядилась изгнать меньшевиков и эсеров из всех советов, а также из ВСНХ. Выступая на совещании большевистской фракции в ВСНХ, Сосновский объяснил необходимость этой меры тем, что меньшевики и эсеры могут свергнуть большевиков, так как сами большевики свергли в свое время Временные правительства. Таким образом избирателям предстояло сделать выбор между официальными большевистскими кандидатами, кандидатами от левых эсеров и беспартийными кандидатами, составлявшими довольно широкую группу сочувствующих большевикам. Так была поставлена точка в существовании независимых политических партий в России. Монархистские группы октябристы, союз русского народа, националисты были распущены еще в 1917 году и более не существовали как политические организации. Кадеты, поставленные вне закона, либо перенесли свою деятельность в пограничные районы страны, где были вне досягаемости ЧК, но одновременно и в отрыве от основной массы населения России, либо ушли в подполье и создали антибольшевистскую коалицию под названием «Национальный центр». Формально декрет от 16 июня не запрещал деятельность меньшевиков и эсеров, но на деле он превращал эти партии в политических импотентов. И хотя некоторое время спустя в награду за поддержку, оказанную этими двумя социалистическими партиями большевикам в борьбе с белым движением, их отчасти восстановили в правах и позволили занимать ограниченное число мест в Советах, это было лишь временной уступкой. По сути, начиная с этого момента Россия превратилась в однопартийное государство, в котором никаким организациям, кроме большевистской партии, не разрешено было заниматься политической деятельностью. 16 июня, в день, когда большевики объявили дату открытия Пятого съезда Советов, который должен был проходить в отсутствии меньшевиков и эсеров, собрание рабочих уполномоченных полномоченных созвать Всероссийскую рабочую конференцию. Ее целью должно было стать обсуждение и решение насущных проблем, стоящих перед страной, положение с продовольствием, безработице, беззаконие, статус рабочих организаций. 20 июня был убит глава Петроградской ЧК Володарский. В поисках убийцы чекисты задержали нескольких рабочих, организаторов массовых митингов протеста на фабриках Большевики ввели войска в рабочий Невский район и объявили военное положение. Рабочие обуховского завода, самого неспокойного в городе, были уволены. Все одновременно. В такой напряженной обстановке состоялись выборы в Петроградский совет. Во время предвыбранной кампании на Путиловском и Абуховском заводах Зиновьева освистали и не ему уступать. Игнорируя декрет, запрещавший двум партиям участвовать в работе советов, рабочие отдавали голоса за меньшевиков и эср. Рабочие обуховского завода избрали 5 эср, 3 беспартийных и одного большевика. На Семениковском заводе эср получили 64% голосов, меньшевики 10%, а блок большевиков и левых эср 26%. На других предприятиях результаты голосования были аналогичны.